Вместе. Любишь, веришь, счастье так близко и неизбежно, искренним смехом щекочешь солнечный мягкий бок. Потому что любить – это стыдно, тепло и нежно во все стороны света, напрямую, наискосок, насквозь, через земную ось. Ксения Желудова. Про идеальные отношения. Когда мы решаемся на отношения, нам хочется, чтобы все было идеально, красиво и легко, надежно и нежно, без неприятных сюрпризов и ссор, раздражения и недомолвок. Но как бы ни было обидно, идеальные отношения возможны только в одном месте — у нас в голове. Как только они выходят в реальный мир, картинка начинает дрожать и схлопывается. Причина проста. Идеальные отношения мы заводим с воображаемым идеальным партнером в воображаемых идеальных обстоятельствах. Однако это не имеет ничего общего с тем восхитительным хаосом, который является собой жизнь. Идеальные отношения не подразумевают ошибок, недовольства, обиды и разочарования. Они вообще не подразумевают роста. Идеальные отношения – это не дом, а музей, где нельзя трогать руками красиво, шуршать обертками и громко смеяться. Они не предполагают развития, поскольку перемена чревата нарушением равновесия, кризисами, усталостью, а в идеальных отношениях места для этого не предусмотрено. У них вообще нельзя двигаться. Они же не способны ровно настолько, насколько вы готовы тихонько сидеть на диванчике и смотреть в стену. К слову, на ней обычно висят всего два полотна. Всегда и никогда. Именно этими словами мы чаще всего оперируем, когда описываем идеальные отношения. В идеальных отношениях партнер всегда. В идеальных отношениях партнер никогда. Беда в том, что когда у вас есть набор таких жестких представлений, живой партнер тот самый, который любит вишневый компот и трогательно картавит, может так и не случиться в вашей жизни. Вы могли бы душа в душу прожить с ним лет восемьдесят, но не разглядели его, а то и вовсе отвергли, потому что ждали от него всегда и никогда, а он зараза иногда время от времени и нет нет да и да. Часто мы и сами не знаем, что такое идеальные отношения. Вместо этого знания у нас пробел, но есть огромное желание его заполнить. Ведь кажется, что если об идеальных отношениях столько говорят, значит, вещь стоящая надо брать. А никакие другие отношения брать не надо. И тогда мы обращаемся к книгам, фильмам, подсматриваем за чужими историями любви, выхватываем из них идеи, катание на лошадях, кофе в постель, букеты алых роз под окном и пытаемся реализовать их в собственной жизни. Внешне получается инстаграмно, но настоящей радости не приносит. На лошадей оказывается аллергия, Кофе проливается на новые простыни, а цветы уже на третий день жухнут и привлекают мозг. А вызывает нежность и до глубины души трогает другое, неидеальное, такое, что не покажешь, чем не похвастаешься. Например, слова "Света, прости меня, дурака", написанные несмываемой краской перед подъездом и до сих пор веселящие соседей. Или пирог, в которого случайно вбухали два стакана соли. От волнения перед ужином с родителями или опоздания на собственную свадьбу, когда кое-кто решил, что знает дорогу лучше навигатора. Со стороны все это может выглядеть нелепо и странно, но воспоминания об этих моментах греют так, что не нужны никакие батареи. Стоит только подумать, и уже согрелся. Именно в моменты величайшей неидеальности мы многое понимаем о качестве наших отношений. С удовольствием поделюсь с вами историей, которую мне рассказала моя подруга Вера и разрешила ее опубликовать. Однажды я написала в дневнике. В этом году, спустя 10 лет отношений, мы либо обвенчаемся, либо разведемся. У меня больше нет душевных сил вкладываться в этот брак. Что-то должно измениться. Так дальше нельзя. А вскоре обнаружилось, что дочка принесла из сада в шейн. Причем не одну, две, а целое полчище. Когда я увидела, как они копащатся в ее волосах, меня чуть не вырвало от отвращения. Тут же поехали за спреем в аптеку. По дороге в машине у меня тряслись руки и текли слезы. Не знаю, может, кто-то спокойно относится ко всяким вшам. Ну вши так вши, не надо драматизировать. Мне же было мерзко. Но почему именно на нашу сладкую девочку, прекрасную, нежную принцессу напала эта дрянь? Когда вернулись домой, я пошла в комнату переодеваться и собираться с духом. Долго стягивала джинсы. Всячески оттягивала момент. А потом открываю дверь комнаты и вижу через коридор, что муж стоит в кухне и обрабатывает дочке волосы. Не сняв даже куртки. Скинув только обувь, сразу принялся за нее. Пока я никак не могла найти в себе силы взяться за это дело, он уже обработал пол головы. и ласково так приговаривал какие-то маленькие блошки на тебя напали но их совсем чуть-чуть мы сейчас твои красивые волосы полечим и они станут еще красивее еще пушистее и в ту секунду словно в подзорную трубу я увидела в конце коридора всю свою жизнь что все что с нами было шло именно к этому моменту Картинка, как муж стоит в куртке и спасает нашу дочь от вшей, легла словно недостающая деталька в пазл нашей семейной жизни, и я увидела, какая она наполненная. Я наконец-то успокоилась и поняла, что когда-то сделала правильный выбор. Он мой мужчина, мы вместе, и мы семья. У Веры неидеальные отношения. У Веры отношения, в которых счастье все-таки намного больше, чем недовольство. Совершенно неважно, как это выглядит со стороны, насколько это похоже на то, о чем пишут в книгах и снимают кино. Когда Вера видит мужа, она понимает, что ее дом там, где он. Они вместе создают общее, проживая обычную, неидеальную жизнь с ее заботами и хлопотами, и проживают ее не так, как надо. А так как получается в конкретных обстоятельствах и с тем набором сил, что есть, в отношениях всегда будут моменты, когда вы будете сомневаться, искать ответы, решения и тех, с кем можно посоветоваться. Это нормально. Но всегда помните, теория есть теория. Здорово рассуждать, как надо себя вести в отношениях, как вести себя по взрослому. Но будет то так, как получится у вас двоих. Насколько вы оба будете к чему-то готовы, или нет, и насколько сильно вы вообще захотите над чем-то работать. В ситуациях трудных, сложных, кризисных, когда переполняет отчаяние, не считайте, как будет правильно, осмотрите и слушайте, как оно у вас, как вы сейчас сами и действуйте по обстоятельствам. В любви нет инструкции, гарантии. Это всегда прыжок веры, чистой воды эксперимент. Единственное, что действительно нужно стараться делать, это не вредить другому и самим оставаться целыми. Спасайте себя, если тонете. Зовите на помощь. Приходите в себя или выходите из себя, если нужно. Злитесь, проживайте горе, плачьте. Главное, не лежите трупом у реки. Ползите куда-то в сторону конструктива. А идеальное, взрослое поведение оставьте теорией. Не надо его на себя натягивать, если в действительности вы ничего такого не чувствуете. Не ищите готовых вариантов, которые укажут, что нужно сделать. Слушайте себя и замечайте, что вы сделать хотите. Чем искреннее вы с собой, тем быстрее вы выйдете на дорогу, которая в конце концов приведет вас домой. Туда, где вас будут любить со всеми вашими шероховатостями, трещинками, сколами и невыговариваемой буквой «Р». И видеть в этом не недостаток, а красоту.